На полпути до Нижнего у них на буксире кончилось топливо. Последнее полено закинули в топку и не на ватьбы остановки. Но все знающие рулевой сказал, что очень хорошо топить воблы, благо ее на барже было предостаточно и горела она из-за жирности, пылко и споро. Дух из трубы пошел такой, что слюнки потекли. Все решили, что нужно уговорить капитана остановиться у первой же пристани. И послать Фёдора с большим жбаном за пивом. Никто из команды не думал, что это был их последний рейс. Нюрка заболела первой. У неё подскочила температура, на теле высыпали пятнышки. Сыпняк, определил капитан, и приказал команде пить водку и не забывать ею же ополаскивать руки. Первую часть этого приказа все выполняли с азартом. Вторую, считая святотатством, Нюрку и похоронили первой на высоком волжском берегу. С воды далеко был виден крест, вбитый в землю прохором. Буксир на прощание дал длинный гудок, уходя вверх по течению. Потом скончался ее малыш Васька, сгоревший буквально за сутки. Потом слегли еще два матроса. И в довершении всего, то ли из-за беспробудной пьянки, то ли по причине паники. Буксир напоролся на топляк, получил пробоину и сел на крутую песчаную мель, да так крепко, что как ни старались, с леス неё не смогли. Баржа же с ходу ударив в корму буксира, засела ещё крепче, пропоротнейше. В залитые наполовину водой баржи плавали арбузы. Продукты на буксире кончились. с проходящих мимо судов, как только узнавали о сыпнике, кидали кое-какой харч, но спешили пройти мимо, испуганно крестясь. К шестью буксир застрял почти напротив села. Дома его виднелись на крутом берегу за окупами деревьев. Село называлось Покровское. Фёдора, как единственного трезвого и пока здорового, решили отправить за провиантом. Добавили ему денежат, кое-как его брахла, дали крепкий мешок из подвоблы и погрузив шлюпку, наказали без еды не возвращаться. Там-то, в этом селе покровском, и увидел Федор свою Катю, Катюшу семнадцатилетнюю редкой статьи девицу в цветастом платке с каромыслом на плече, словно сошедшую с палехской шкатулки. Лихо кур ступая босыми ногами по росистой траве, она словно проплыла ему навстречу. А Фёдорх, полных воды висящие на комысле, играли блики утреннего солнца. Поравнявшись, она окинула незнакомого белобрысого парня приветливым взглядом и певуче поздоровалась с ним. Фёдор так и замер посреди улицы с мешком в руках. Он всегда запомнил, как тогда сжалось и сладко заныло его сердце от предназначенной боком встречи. С этой минуты, чтобы с ним не ни случилось в жизни, думы о Кате никогда не покидали его. Он обошёл всё село, когда заглянул почти в каждый двор, но в калитку, за которой скрылась Катя с вёдрами на карамысле, постучать постеснялся, духу не хватило. Он ждал, что она сама вдруг появится на улице, но она больше не показалась. К полудню Федор набил мешок из-под воблы почти под завязку. Хозяйки, узнав, что провизии требуется заболевшей команде парохода, не скупились, а многие и вовсе не брали денег. Кто давал мучиться, кто полкоровая хлеба, кто петок яиц и картошки. Федор полдня таскавший мешок. Дошёл до края берегового обрыва и уселся отдохнуть на траву под берёзкой. Взглянув в сторону застрявшего буксира, он увидел, как от него прощально прогудев, отходит вверх по реке маленький пароходик. Видно что-нибудь тоже подкинул, подумал Фёдор. Развязал мешок, он решил поесть. И хоть был голоден, как молодой волчонок, поел совсем немного, из-за деликатности по отношению к своим товарищам, мало ли как решат поделить. Поднявшись, он оглянулся в сторону села, но так и не увидел ту, о которой думал. Взвалив мешок на плечи, он опустился по косогору к воде, к выточенной далеко на берег шлюпки. Когда фютер причалил к буксиру, он, ухватившись за борт, выпрямился в шлюпке и победно прокричал: "Принимай, харчи, народ!" Ему никто не ответил. И тут бросилась в глаза короткая надпись на борту буксира. Белой краской было крупно выведено "КИФ". Закрепив у кормы шлюпку, он поднялся на палубу буксира, обезжал его весь и никого из людей не обнаружил. Всех забрал санитарный пароходик. Надо сказать, что этот факт не очень воз волновал Федора. Он решил, что так или иначе его всё равно заберут отсюда, а в крайнем случае он и сам может добраться до Нижнего. Пока же он поживёт здесь денёк другой, благо еды у него вдоволь, а главное, он ни на минуту не забывал об этом. Он завтра снова может смотаться в село, попросить, к примеру, немного сольцы, мол так получилось, вся вышла, или придумать какую-нибудь причину, и тогда, может быть, он опять встретит её. ту, которая прошла по тропинке ему навстречу с полными вёдрами солнечной воды и улыбнулась так ласково, что ршалась от радости сердце.